Меня это не волнует. Прошлым летом я разговаривал с капитаном Кеймсон. Он хорошо отзывался о молодом короле. Этот Эдуард I издаёт новые законы, защищающие права простых людей. Нам нечем отчитаться за проведённые нами за границей 5 лет. Что мы можем предъявить, кроме полных карманов денег и продублённой кожи? Мрачно заметил Олтор. Если я начну рассказывать об императрице Кинсай, люди скажут: "Он грезит на её". Он доел мясо. Мне нравилась пища манжу, но сейчас я могу признаться, что утка в винном соусе и свинина, приправленная имбирём, не могут сравниться с английским ростбифом. Тристром откинулся на лавке и с итом вздохнул. Что же мы сделаем в первую очередь? Мы должны повидать Джозефа из Меритотера. Полтер мысленно намечал порядок действий. Нам надо получить обратно чашу, завещенную мне отцом, и превратить все восточные безделушки в солидные английские фунты. Это нам нужно сделать прежде всего. Я уверен, что мудрый Джозеф знает, как обстоят наши дела, а потом нам лучше всего будет исчезнуть из Лондона. Они заплатили за обед и отправились к Джозефу. Уолтер внимательно смотрел на перенаселённые дома и шумные толпы на улицах. Затем вздохнул и покачал головой. "Уолт Стендер родился и вырос в Лондоне, сказал Уолтер. Возможно, он жил неподалёку. Если бы он не отправился в крестовый поход вместе с моим отцом, а оставался дома и создал семью, подумает Риз, мы могли бы увидеть Марьям, выходящей из одного из этих домиков. Она обязательно должна была родиться" Конечно, с английской матушкой у неё, наверное, не было бы такого переменчивого настроения, за которое я так её люблю. Если бы она вышла прямо сейчас в английском чипце на голове, мы обязательно узнали бы друг друга, даже если бы никогда до этого не виделись. Тристрам нежно положил руку ему на рукав. Мне было бы так приятно её сейчас увидеть, сказал он. Но всё к лучшему, даже если ты потерял её то ночь на реке. Если бы она родилась в Лондоне, ты никогда бы не узнал о ее существовании. А если бы ты и увидел ее в Чипце и Шале, то подумал бы, что это еще одна хорошенькая девица низкого происхождения. Я тебя уверяю, что ты о ней никогда не стал бы мечтать. Нет, Уолт, нам надо было доехать до Китая, чтобы ты мог думать как сейчас и правильно оценить морям, добавил он. Возможно, ты прав. Если бы я оставался в Англии, то не смог бы изгнать леди Ингейн из своего сердца. Мимо них с шумом, сочной грубостью и налетом скрытой злобы текла жизнь великого Лондона. Они остановились посмотреть, как городские солдаты гонят к позорному столбу булочника, виновного в том, что выпекал слишком маленькие хлебцы. Эти хлебцы болтались у бедняги на шее, у винной лавки, Люди корчились в грязи, пытаясь подлизать вино, разлившееся из разбитой бочки. К ним приставали проститутки, жалобно конючали нищие, но когда их убирать её отгоняли, лелся поток типично лондонской брань. Ты вшивый задавала, эй, ошмётки греха. Неподалёку от тампли они услышали звуки труб, и их повлекла за собой толпа спешивших туда горожан. Тампли здании, в котором помещается лондонское общество адвокатов. Олд это король выезжает в Лондон, воскликнул Тристор. Они помчались вперёд, надеясь увидеть Эдуарда I. Но улицы были заполнены народом, и им не удалось пробраться поближе, поэтому пришлось довольствоваться видом качающихся плюмажей на лошадях и красивыми шлемами их всадников. Но всё-таки они мельком увидели высокого монарха Он ехал под лазурным флагом Святого Эдмонда с тремя коронами. Это было единственное, что указывало на его высокое положение.